Глава девятнадцатая. Киан. Я метался, как загнанный зверь в четырёх стенах медотека. Поминутно заглядывал в медбок с моей суженой. Проверял показания приборов. Вслушивался в её дыхание и биение сердца. Вилкрес сказал «никакой надежды». Она не Симарка, не Хар, не лисвара не Шумай и даже не Фидийка. Она совсем другой расы. Очень похожа на нас, но намного слабее. Ее регенерация на самом примитивном уровне. Она не способна даже зарастить порез, не говоря уже о переломах и сквозных ранах. Она таяла у меня на глазах, и я абсолютно ничего не мог сделать. Это было невыносимо. Доведенный до отчаяния, я ударил кулаком в стену и с рычанием выскочил в коридор. Куда идти? Кого просить о помощи? Если бы наши ученые не установили точно, что боги не существуют, я бы уже начал молиться в надежде на чудо. Погруженный в мысли, я бродил по Аргару, не зная, куда приткнуться и чем себя занять. Небосчетко сказал, что высадит мой экипаж на гиташе и сейчас мои парни отдыхали. А я думал, как спасти Карину? В голову ничего не приходило. Неожиданно мне в нос ударил странный запах. Запах горелого мяса и пластика. Я поднял голову и огляделся. Надо же, даже не заметил, как спустился на нижнюю палубу. Неприятный запах доносился со стороны грузового отсека. Интересно, что там может так вонять? Взглянул в ангар. Судя по всему, здесь недавно был бой, причем довольно жаркий. На стенах и контейнерах остались следы от андвайзеров, а на полу засохшие пятна крови. Я пересек помещение, следуя за удивившим меня запахом. В маленьком коридорчике, ведущем в тех отсек, воняло намного сильнее. Увидел приоткрытую дверь. Толкнул. И мне в нос ударила настоящая вонь. Я машинально закрыл нос. Да что это? Вошел, огляделся. Оранжевый свет аварийной лампочки освещал лишь середину помещения. Стены тонули в полмраке. Так, кажется, это лаборатория. Столы, приборы, лабораторные инструменты. А это что? В углу валялась непонятная куча, накрытая сверху мешком из плотного полиэтилена. И именно из этой кучи шла раздражающая меня вонь. Подойдя к ней, я присел на корточки и пару аксов принюхивался. Да, определенно воняло паленой плотью и пластиком. Интересно, здесь кого-то поджарили? А почему труп не убрали? Протянул руку, собираясь приподнять полиэтилен, и тут же кто-то заорал мне в спину. «Стоять, руки!» Я замер, таки не дотронувшись до мешка. Правая рука застыла в воздухе, левая, свободно опущенная вниз, мгновенно легла на голенище ботинка, где я держал сток нож. Привычка, оставшаяся с войны. Все тело подобралось, каждый мускул сжался, собираясь наброситься на неведомого врага. «Ойн Доната, отойдите, пожалуйста!» «Это нельзя трогать!» Я узнал этот голос. «Биан?» Нахмурившись и вернулся к технику. «Да, это был он. В чем дело?» «Это нельзя трогать!» Повторил он, переводя настороженный взгляд с меня на мешок и обратно. «Что там?» «Труп». Мои брови изумленно приподнялись. «И что он здесь делает?» «Лежит». Биан пожал плечами. «Вижу, что лежит. Почему не утилизируете?» «Потому что дотронуться не можем», — сообщил вместо Биана Нибас, переступая порог. Войдя в лабораторию, старший штурман Аргара бросил на меня недовольный взгляд и процедил в сторону Биана. «Иди, я сам разберусь». «Понял». Техник исчез, плотно притворив за собой дверь. Я поднялся, дёрнул китель, щелчком скинул с плеча несуществующий волосок и выжидательно уставился на Нибаса. «Ну?» Тот вздохнул. «Киан, тебе не кажется, что ты не на своём корабле? Чего тебе в каюте не сидится?» «Давай ты не будешь читать мне мораль!» Я скривился. «Только не сейчас. Лучше скажи, что это за дерьмо!» Приподнял ногу, нацеливаясь пнуть труп под мешком. «Стой!» — небос переменился в лице. «Киан, ради всего святого, не трогай это!» «В чем дело? Может, все-таки скажешь, а не будешь на пустом месте тайны разводить? Чей это труп и почему вы от него не избавились? Что значит, дотронуться не можем?» Нибос несколько мгар вглядывался в мне в лицо так пристально, будто хотел в нем дырку просверлить. Потом задумчиво почесал затылок и нехотя произнес. Шумай. Это труп Шумай. Одного из пиратов. И что он здесь делает все это время? Киан. Нибос неожиданно схватил меня за руку, заставляя посмотреть ему в глаза. Дай мне клятву чести Кхара, что никогда и никому не расскажешь то, что сейчас услышишь от меня. Я торопил. Клятву чести Кхары дают очень редко. В основном, если это касается клана, семьи или родной планеты. ну давать такую клятву Симарцу... Я начал сомневаться в его адекватности. Небос, ты понимаешь, о чем просишь? Я не могу клясться о том, чего не знаю. Давай, выкладывай. Это дело особой важности. Можно сказать, от него зависит будущее вселенной. Не сдавался бывший напарник. Что за бред? Пробормотал я. «Ладно, отдаю тебе слово офицера галактической патрульной службы». «Достаточно?» «Браз с тобой. Идем в капитанскую каюту. Там все расскажу». Да, похоже, мой боевой товарищ не выдержал возложенной на него ответственности и потихоньку сходит с ума. Надо бы попросить Вилл Креста и его осмотреть. Всю дорогу до капитанской каюты я искоса разглядывал ларка пытаясь уловить в его поведении следы зарождающегося безумия. Судя по всему, Симарец был очень взволнован. И это наводило на разные мысли. Закрыв за собой дверь, он проверил каюту на предмет взлома и прослушивающих устройств. Потом открыл встроенный в стену бар и плеснул в бокал немного ругасу. Выпил одним глотком под моим изумленным взглядом. Потом налил еще и протянул мне. Пей. Ты уверен? Я недоверчиво заглянул в бокал. Что за повод? Сейчас узнаешь я опустился в кресло и пригубил напиток. Хмель сейчас мне был совсем ни к чему, и без этого в голове ковардак Все мысли только о Карине. Ниба дождался, пока я отставлю бокал в сторону, и только тогда сказал. «У нас на борту Леофар». Я чуть не поперхнулся от неожиданности. «Что?» «Не расслышал». «У нас на борту Леофар». Окинув фигуру Ниба соучастливым взглядом, осторожно спросил. «Парень может мне Вилкреста позвать. Пусть и тебя осмотрит». «Киан!» Он неожиданно разозлился. «Я в порядке. И при своем уме. И у нас на борту действительно Леофар. Он убил того Шумаи, который валяется в лаборатории. И мы не можем убрать труп, потому что он бьет электрическими разрядами любого, кто к нему прикоснется». «Кто бьет?» «Не понял я». «Труп?» «С каких это пор трупы Шумаи начали током биться?» «Нет, Леофар! Он лежит под трупом!» Небос развернулся к бару и наполнил второй бокал. Выпил, вытер рот тыльной стороной ладони и взъерошил короткие волосы, поднимая их торчком. Все его жесты говорили о крайнем волнении. «Так, подожди. Кажется, он не шутил. Ты хочешь сказать, что сейчас на Аргаре находится легендарное оружие древних? Ока Всевышнего?» «Как ты его назвал? Перебил он меня. Ока Всевышнего?» Это одно из пяти величайших творений изначальных. Мой отец уже много лет занимается изучением изначальных и их наследия, так что я об этом наслышан. Тогда ты знаешь, что такое Леофар? Небос с надеждой уставился на меня. Есть гипотеза, что это часть чего-то общего. Кристаллы неизвестного происхождения, способные генерировать, проводить и поглощать электромагнитные излучения. Мой отец считал, что Леофар является деталью самого мощного оружия древних. Того самого, которым они разрушали целые планеты. Откуда он узнал? Изучал его в лаборатории на Кхаре по заказу самого Конгресса. Это было пару месяцев назад. А потом его забрали по приказу правительства Симарры. Ваш парламент заявил, что это истинно Симарская реликвия. Вот так просто». Наше руководство решило, что это не повод для новой войны. Только как он попал на Аргар? Подробности один Витар знает. Неизвестно только, что посылку с Леофаром передал кто-то из Симарского парламента. А мы должны были доставить ее в совет на Блинжар. Но попали в аварию на подлете. Сели в джунглях. Пока дыры латали, Вин признался, что за недоставку посылки в срок ему грозит смертная казнь. Мы решили бежать с Блинжара а перед стартом наткнулись на девчонку. и Если до этого я слушал вполуха, думая о своем, то теперь весь обратился вслух. Это ты про Карину? Уточнил, как бы невзначай. Да, выскочила из леса, как сумасшедшая сенцилла, а за ней самка и шкера, уже облизываясь. Не успели хищника отогнать, началось землетрясение. В общем, Вин забрал ее с собой, чтобы выяснить, кто она и как оказалась в джунглях. «Но ты знаешь наши законы. Одна женщина на двадцать мужчин. Либо она принадлежит всем, либо кому-то одному». Я сжал челюсти так, что скрипнули зубы. Нибас продолжал, не замечая моего состояния. Она выбрала второй вариант. Выбрала Витара своим Элэйном. И мы в тот же день провели обряд. Так он заставил ее? Меня буяла злость на капитана Аргара. Вынудил шантажом?» Бедная девочка, она его знать не знала. Он просто заставил ее, лишил выбора. Хотя выбор был. Принадлежать всему экипажу, исключая женатых, либо кому-то одному. Понятно, почему она согласилась выйти за него. Сволочь. Киан, все не так, как ты думаешь. небо устало покачал головой. Ей нужен был покровитель, Витар им стал. Он ее не обидел и ни к чему не принуждал. Наоборот, два раза отказался от такой чести. Она сама вцепилась в него, как шмич. «Могла бы выбрать кого угодно, но ей капитана подавай». Решила на мелочи из техотека не размениваться. Не удержавшись, я съездил бывшему напарнику по морде. «Никому не позволю говорить о моей лае в таком тоне». Небос рухнул, как подкошенный. Сидя на полу, ощупал стремительно опухающую челюсть и уставился на меня ошарошенным взглядом. прохрипел «Ты чего, с ума сошел?» От него разил алкоголем. «Проспись!» – процедил я, направляясь к дверям. «А то уже сам не знаешь, что несешь!» Он что-то ответил, но я уже не услышал, потому что раздался сигнал вызова в моем микрофоне. И взволнованный голос Вилкреста почти прокричал. «О, Инкеп! Я знаю, как спасти вашу лае!»